Глава 58. восьмая. ти -джей. Анна стояла у кухонного прилавка и готовила шоколадный торт. Поцеловав ее, я вручил ей красные розы, которые купил на обратном пути. «Очень красиво и спасибо», — улыбнулась она, и, достав из-под раковины вазу, поставила цветы в воду. Волосы у нее были затянуты на затылке в конский хвост. Я не удержался, обнял ее сзади за талию и поцеловал в шею. «Тебе помочь?» «Нет, я уже практически справилась. Ты в порядке?» «Да, у меня все замечательно». Но, похоже, не все было так замечательно. Как только я переступил порог кухни, то сразу понял, что она недавно плакала. Глаза у нее были припухшие и в красных прожилках. Но я не знал, как правильно поступить, если она не захочет объяснить причину своих слез, и в глубине души даже хотел, чтобы она так и сделала, поскольку страшно боялся, что ее плохое настроение хоть каким-то боком связано со мной. Она повернулась ко мне с наигранной улыбкой на губах. — Может, сходим в парк, когда я закончу со стряпней? — спросила она. У нее из прически выбилась непослушная прядь, и я нежно заправил волосы ей за ухо. Конечно. «Захвачу одеяло, чтобы было на чем сидеть. Спорим, на улице сейчас уже не меньше семидесяти градусов». Я поцеловал ее в лоб. «Люблю гулять с тобой вдвоем. Я тоже люблю». В парке мы расстелили одеяло и устроились поудобнее. Анна скинула туфли. «У кого-то скоро день рождения», — произнес я. «Как будем отмечать?» «Еще не знаю. Надо подумать». «Я уже знаю, что хочу тебе подарить». Но пока не нашел того, что надо. Подыскиваю потихоньку. Я заинтригована. Это нечто такое, что ты когда-то очень хотела. Книги и музыка не в счет? Да. Я уже купил ей iPod, куда скачал все ее любимые мелодии, так как она любила слушать музыку во время пробежек. А пару раз в неделю она ходила в библиотеку и возвращалась нагруженная книгами, которые буквально проглатывала. «Ну, у тебя впереди еще несколько недель. Обязательно найдешь». Она улыбнулась, поцеловала меня. И вид у нее был такой счастливый, что я подумал, может, все и наладится.